Глава 11. дом спиро, сперо. Латынь. Пока дышу, надеюсь. Цицерон. Петербург, 9 сентября 1735 года. «Ваше Высочество, что с моим мужем?» — жестко решительно спросила Юлиана. Анна Леопольдовна посмотрела на свою подругу, словно только что с ней познакомилась, или же подозревая, что Юлиану подменили. Не такого ответа ожидала великая княжна, ведь ранее, еще до свадьбы, сразу после нее, Юлиана соглашалась со всеми мнениями Анны. А тут... «Где мой муж?» — повторила с нажимом свой вопрос Юлиана. «Как ты смеешь со мной говорить в таком тоне?» взбеленилась Анна Леопольдовна. «Прошу простить меня, ваше высочество», — взяв себя в руки, сказала Юлиана. «Он там, где и положено. А ты разве не хочешь отомстить Александру за то, что он нас обеих предал?» — удивленно спросила великая княжна. «Сама же мне говорила, что не любишь его и что готова стать возлюбленной Антона». Сидящий в стороне Антон Улерих было дело спохватился, но Анна Леопольдовна волевым движением своей руки усадила мужа на место. Юлиана не сразу ответила. Ей потребовались неимоверные усилия, чтобы не накинуться с яростными обвинениями на свою уже наверняка бывшую подругу. Та, оказавшаяся идеальной, семейная жизнь вдруг рухнула. Не было ничего теперь важнее, чтобы вернуть семейное счастье. А еще она увидела в Анне Леопольдовне мстительную женщину, которая разрушает ее, Юлиан, и жизнь. Как-то сильно меньшими стали казаться прегрешения Александра. И, как оказывается, он сделал свой выбор. Он отверг великую княжну. «Любимым не мстят. С любимыми расстаются, желая им счастья», — сквозь зубы зло сказала Юлиана Норова. «И ты? Ты против меня?» разве паршивка забыла милость мою? Да и то, что ты с Александром — это лишь прикрытие. Об этом тоже забыла?» «Забирай вот этого!» — выкрикнула Анна Леопольдовна, рукой указывая на Антона Ульриха. «Он для тебя. Александр же мой». «Сударыня, вы не смеете!» — сказал нерешительно Антон. «Да? Тогда уходите, и более я не желаю видеть вас!» «Или оставайтесь и будете моим мужем, хоть как-то», — резко сказала Анна. Антон Уллерих, пожевав желваками, сел в кресло. Он искренне желал наладить отношения. Анна же даже пообещала ему близость, если слушать будет во всем свою жену. «Анна, вы переиграли саму себя. А еще насильно мил не будешь. Думаете, что через ваши истерики государы не заставит Александра лечь с вами?» «Да если так, кто ты после этого?» Холодно и жестко говорила Юлиана, а потом обратилась к Антону. Анна Леопольдовна тяжело дышала. В комнату, как только Юлиана повысила голос, ворвались гвардейцы с дежурным медиком во главе. Они небрежно, словно какую-то девку-попрошайку, взяли подругу Юлиану и стали ее оттаскивать в сторону двери. «А вы, сударь, имейте уважение к себе! Как она вас унижает!» «Разве не унижает вас история с тем, что вы словно тот бык племенной?» Юлия вошла в кураж. «И что жена ваша спит с другими?» «Вон! Пошла вон, дура!» — орала Анна Леопольдовна. Великая княжна схватилась за низ живота, скорчила гримасу. Нет, у нее ничего не заболело. Вот теперь она прекрасно знала, что такими действиями она может повелевать, порой и не хуже самой государыни. Дежурный медик тут же уложил великую княжну на кровать. «Да уведите же эту госпожу!» — прокричал медикус. Юлиану силой вывели. Но как только она оказалась за пределами комнаты, тут же отпустили. Нелегкая рука, казалось бы, хрупкой девушки обрушилась на щеку одного гвардейца. И второй служака и был удостоен пощечины. Оба измайловца стояли смирно и не думали отвечать ни словами, ни действиями. Их щеки наливались краснотой, они стиснули зубы, словно бы готовы были еще получить порцию. Госпожа Норова и сама не догадывалась, что ее пощечины стали даже своего рода спасительными для совести двух гвардейцев, которые почитали ее мужа. Так уж получилось, что сегодня на караул заступил именно тот батальон, который был ядром полка бригадира Александра Норова. Если бы сейчас кто-нибудь из офицеров решил поднять гвардейский мятеж, то далеко не факт, что этот бунт не увенчался бы успехом. И Петропавловская крепость, где сейчас и находился бригадир Норов, была бы взята приступом, но таких офицеров не оказалось. Вот только гвардейцев обревали разные эмоции. С одной стороны, они ненавидели Анну Леопольдовну, уже прекрасно понимая, что именно происходит. Что их командир страдает от того, что просто отверг внимание великой княжны. С другой стороны, они все еще почитали Анну Иоанновну и верили в то, что их командир никогда бы не предал государню. — Он в Петропавловской крепости арестовал вашего мужа Ушаков, — прошептал один из гвардейцев. — Мы сочувствуем вам, если чем могли бы помочь, — прошептал другой гвардейц. Юлиана выдохнула, посмотрела на двух измайловцев. — Простите, братцы, — сказала она, — Александр лукичу знает что у него есть верные люди. А потом она развернулась и направилась к государыне. Гвардейцы ее не сопровождали. Они стояли на карауле возле спальни Анны Леопольдовны и не имели никакой возможности покидать свой пост, даже если сама великая княжна об этом попросила бы. Приказ государыни охранять племянницу стоял намного выше, чем даже желание самой племянницы, пусть и произнесенное в истерике. «Где государня?» — спросила Юлиана у первого же попавшегося карлика. Тот посмотрел на нее с недоумением. «Не скажу», — мужским басоветным голосом ответил низкорослый мужчина. «С чего это мне говорить о матушке с тобой?» «Где Авдотья боженинова задала следующий вопрос Юлиана. Карлик указал направление. Юлиана быстрыми шагами, практически переходя на бег, поспешила на поиски любимой карлицы Государыни. Юля видела, что карлица Буженинова благоволит Норову, так что, как минимум, скажет, где сейчас императрица. Все дворцовые уродцы всегда знали, где Государыня. Юлиана верила, что Анна Иоановна поможет Норову. Он же герой, он же кровь свою проливал. Да и все эти назначения последних недель, ну не зря же «Не может так быстро смениться милость на гнев». Авдотья найти не составило труда. Карлица и сама шла узнать, что же там произошло в спальне Великой Княжны. Так что еляны и Авдотья чуть было не встретились лоб в лоб. Ну или лоб Авдотьи в живот Юли. «Нынче ты ничем не поможешь своему мужу», — качала в отрицании головой Авдотья Буженинова. «И ты ему ничем не поможешь?» — спрашивала госпожа Норова. «Пока нет». «Но, поверь, если будет такая возможность, то слово свое я произнесу», — решительно сказала Буженинова. «И что он в тебе нашел? А нет, теперь вижу, ты готова за него бороться. И правильно». А после Карлица показала рукой в сторону выхода из дворца. «Ее Величество отправилось смотреть на убитого сегодня ее оленя. Попробуй, но тебя не подпустят. Так с матушкой нельзя». Сказала Авдотья и быстро засеменила прочь. Сейчас Юлиана во дворце была словно прокаженная. Она шла, и все старались обходить стороной жену бригадира Норова. Необычным, словно волшебным образом распространилась информация о том, что Юлиана чуть ли не прокляла великую княжну. Поссорилась с Анной и вывела ее из себя. И быть хоть как-то причастным к этому никто не хотел. Действительно, в саду была немалая свита, И над всеми этими людьми возвышалась грузная фигура императрицы. Юлиана решительно направилась к государни, но тут же была оттерта гвардейцами. Они встали на пути Юлианы, но не проявляли к ней никаких эмоций. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — выкрикивала Юлиана. Ее словно бы не замечали гвардейцы, пусть и достаточно деликатно, но оттесняли Норову подальше. Вдруг из толпы вышел Берон и одним взмахом руки приказал гвардейцам отойти от молодой женщины. Юлиана тут же направилась к герцогу. «Госпожа Норова, ваш муж, его действия чуть было не принесли горе в императорский дворец. Государиня слышать ничего не желает о норове Участливым, возможно, даже сострадающим голосом говорил герцог. «Но как же так? — У вас не будет никого более решительного и умелого, кто смог бы сохранить трон, — сказала Юлиана. — Да что ж ты делаешь, — прошепел герцог, — ты же и себя губишь, и дитё своё, будто бы я не понимаю всего. И я благодарен мужу твоему, но не делай только хуже. — Герцог, а что это юная особа про трон императорски изрекла? В полной тишине, спросила Анна Иоанновна. Берон закрыл глаза. Он явно сожалел, что государы не услышало такие слова, но, вопреки даже собственной безопасности, герцог сказал. «Сия милая особа желает вам, ваше величество, и престолу российскому долгие лето под вашим мудрым правлением». Эрнст Таган Берон прекрасно понял, что государы не услышало то, что и прозвучало. И вот таким ответом он намекал любящей царственной женщине, что готов с ней поговорить, и чтобы она не рубила с плеча. Иначе только одно слово императрицы и даже беременную Юлиану Норова могут отдать под суд. И из-за меньшего судили людей. Опять придется отрабатывать Берону в спальне государыни. «Поблагодари от меня, юная особу и пусть она ступает домой, дитя бережет», — повелела государыня. Юлиана поняла, что ее потуги прямо сейчас спасти мужа ни к чему не приведут. В конце концов, кто такой Александр Лукич Норов, если вопрос стоит о престолу наследия? Для нее, для госпожи Норовой, как оказалось, он все. Но для государыни один из многих. Безуспешно пытаясь держать поток слез, Юлиана брела к карете. Задумчивым взглядом ее провожал статс-министр Андрей Иванович Астерман. Он нахмурил брови и размышлял. Важный в планах Астермана норов теперь может исчезнуть. И тогда необходимо менять планы. А этого Андрей Иванович не любил. Прибыв домой, Юлиана, за час выплакав годовую норму осадков, встрепенулась. Она срочно вызвала, именно так вызвала, всех людей, кто должен быть предан Александру Лукичу. Были отправлены письма к Нартову, Собиралась Юлиана отписать и Демидову. Послание в ближайшее время должен был получить Петр Иванович Шувалов. Это не говоря о Кашине, Степане, ближайших к бригадиру командиров. Более того, Юлиана даже написала Елизавете Петровне. Госпожа Норова верила в то, что если кто-то с ее мужем, то должен влюбиться в него без остатка. В этом отношении всех женщин она мерила по себе. Так что была надежда, что Елизавета Петровна тайно все-таки любит Норова. А все знали, что в последнее время Елизавету стали все чаще привечать в императорском дворце. Слово Елизаветы могло бы помочь. С дочери Петра Великого при дворе словно бы заигрывали. не отдавала денег Елизавете Петровне столько, сколько та просила и даже немного сверху. А это были очень большие суммы. Нарядов у царевны становилось все больше. Да и фаворит появился, вроде бы не бедный, но посол Шатарди не преминул присосаться к денежному потоку от государыни. Посадить в крепость Елизавету Петровну было невозможно. С другой же стороны, уже и сама государыня, и некоторые приближенные понимали, что если не будет стабильной передачи власти, то многие взоры обратят свое внимание на дочь Петра Великого. Милость и показная якобы любовь сестры Анны к сестре Лизе должны последнюю оградить от опрометчивых решений. Так что Юлиане было очень тяжело писать это письмо, но она готова сделать все, пойти на сделку хоть самим дьяволом, лишь бы только ее мужа отпустили. Сижу за решеткой в темнице сырой. Действительно, место моего заточения могло бы быть чуточку лучше. Свет сюда не проникал, само помещение было маленьким, с одной, я бы сказал, походной кроватью. Да и кормежка так себе. Правда, один раз пока покормили. Но не стоит ожидать лобстеров и рябчиков с ананасами. Хлеб хрустел, но не от того, что был свежий и с пропекшейся корочкой, а потому что уже черствел. Но предложенная куриная ножка особо даже и не воняла, вот только была очень маленькая, чтобы говорить о присыщении. Я мог сбежать и в тот момент, когда меня вели, и раньше, когда меня арестовывали, но искренне считал, что мой арест — это какое-то недоразумение. У меня же вроде бы как в приятелях сам всесильный герцог Берон, Меня сама государиня просила помочь сохранить порядок при передаче власти, если что случится с императрицей. Да и кроме Ушакова, ни с кем так, чтобы особо я не ссорился. Кто-то всунул ключ в замочную скважину и дважды провернул. Находясь уже который час в полной тишине, этот звук мне резал по ушам. А потом стало больно глазам. Оказывается, что прямо за дверью было очень ярко от горящих лампад. Ну или, находясь в кромешной темноте, для меня и захудалая свечка показалась бы вспышкой на солнце. «На выход!» — грубо сказал солдат. «Его превосходительства ожидать не любят». Щурясь от яркого света, борясь с болезненными ощущениями, я попробовал рассмотреть мундир своего конвоира. Сложилось впечатление, что передо мной вовсе не армейский солдат. Ни одного свидетельства о принадлежности, будь то гвардейцам или пехотным частям русской армии, я не увидел. Поднявшись с лавки, единственного предмета мебели в камере, я направился на выход. Может быть, прямо сейчас и прояснится все? Меня повели не куда-то наверх, как я предполагал, а наоборот, в подвалы. Здесь была организована пыточная. Один раз я даже услышал отдаленный крик человека, но в целом... Стены Петропавловской крепости обладали поразительной звукоизоляцией. «Ну, что скажете, арестант Норов?» Сидя в кресле с победной ухмылкой, спрашивал сам глава тайной канцелярии разыскных дел, Андрей Иванович Ушаков. Почему-то я особо не удивился присутствия этого человека. Меня даже больше удивляло именно кресло, в котором он сидел. Вокруг сырые стены с осыпавшейся штукатуркой, Одна лавка, пошарпанный стол с пищами-принадлежностями и, пожалуй, из мебели все. А нет, еще лежали на другом столе хирургические инструменты. Вряд ли, конечно, хирургические, но складывалось впечатление, что этими щипцами, ножами, клещами определенные хирургические операции проводились. И цель их была скорее не в том, чтобы пациент выздоровел, А напротив, чтобы пациент от всех тех болей, которые могут причинить эти предметы, рассказывал даже о том, о чем он никогда не знал. И вот в такой обстановке светло-серое кресло, достойное дворца. «Вас это тоже ожидает, Норов!» С улыбкой маньяка произнес Ушаков, указывая на стол с инструменты. И куда только делся этот придворный лоск Андрея Ивановича, где его мудрость, учтивость, я видел перед собой маньяка. «Извольте, сударь, объяснить, что здесь происходит», — решительно потребовал я. Ушаков взбеленился, оперся на спинку своего кресла, резко поднялся. «Это ты, дрянь, объяснять мне будешь!» — прокричал Ушаков. После таких ваших слов примирения не будет. Или дуэль, или... Но не ходить нам по грешной земле вдвоем, сказал я. <глево> Промычали где-то в глубине пыточной. Она была большая, не чета той камере, в которой меня держали. И здесь очень своеобразно светил свет. Освещалось лишь только пространство, где я сидел у шаков, и рядом с которым стоял я. Нет, не только я. Сразу пять солдат стояли рядом, и двое из них так и вовсе держали меня на прицеле своих пистолетов. Как-то даже весело стало. Уважают, коль боятся. «Не досуг мне с вами говорить, Андрей Иванович. Вы либо вопросы задавайте, либо я отправился бы в свои покои», — с вызовом сказал я. И в таком тоне я намерен говорить только лишь потому, чтобы прояснить обстоятельства. Ушаков мялся. Явно опасался меня напрямую пытать обвинять, и это давало почву для размышлений. Видимо, не все так однозначно с моим арестом, если я не подвергаюсь прямым пыткам. Я все-таки смог разглядеть, кто именно висит на дыбе в углу пыточной. Но этот решится. Ушаков мне казался все больше неадекватным. М -м -м. Это был Артемий Волынский. Его вроде бы как уже собирались на днях казнить, Так чего же мучить человека перед смертью? — На дыбу его, — принял решение Ушаков. — Руки, — сказал я, одергивая двоих солдат, которые хотели меня скрутить. Последовала вторая попытка силой отвести меня в сторону, где эти самые дыбы и были. Одному солдату я сочно пяткой наступил на голеностоп, второму пробил в кадык, <звук> прогремел выстрел, и все без исключения схватились за уши. Зазвенело в голове, но этот звон был радостным, ведь я понимал, что подобный дискомфорт или даже боль ощущают все те, кто сейчас рядом со мной. Стрелял Ушаков, именно его сейчас обволакивало облако дыма, он был словно сам дьявол в дыму горящих человеческих душ. Сколько же здесь запытали людей, может быть их души и впрямь не упокоены? Достаточно быстро солдаты пришли в норму или смогли побороть свои болезненные ощущения. В лезвие шпаку перлись в меня. Недвусмысленный намек на то, что деваться-то и некуда. Нет, положить этих людей я смог бы. Возможно, даже прикрываясь Ушаковым, я вышел бы из крепостной тюрьмы. На дальше-то что? Даже если и не было на мне вины до этого поступка, то она обязательно появилась бы. Ведь это прямое преступление. Я ничего, кроме как добра, своему отечеству и не сделал. Да ибо не самое приятное времяпровождение. Мне связали руки, веревку подсадили на крюк, а потом чуточку подтянули вверх, закрепляя конструкцию. Все-таки я был несколько выше, чем большинство здешних арестантов, и теперь я едва касался носками сырого пола. Андрей Иванович подошел ко мне, посмотрел и оценил, насколько по его приказу мне сейчас создали комфортное положение, а потом злорадно сказал «Поговорим с тобой, норов позже. Я никуда не спешу. Главное, что мне позволили, наконец-то, изловить главного злодея». «Ты, пес, смердящий в отражении своем, увидишь главного злодея Отечества нашего», — сказал я. После ударов в живот из меня выбили воздух. Сука. После ушаков спешно покинул столь гостеприимный гостиничный номер. "Тебя-то за что?" прохрипел Волынский. Я оказался рядом с ним. Если получилось бы поднять ноги и приподнять туловище, то я мог бы даже погладить по щеке висящего Волынского. Правда, чего-то это делать мне не хотелось. Да, тут тревожность и те негативные эмоции, которые я сейчас испытывал, хотелось перевести в юмор. А все потому, что мое положение оказывалось крайне незавидным. Но живой же, значит, еще не все потеряно.